Глава 36. Вечера бывают разными. Человек предполагает, а высшие силы вносят свои коррективы в наши планы под названием жизнь. Так и живём. Когда пришло время ехать домой, Ярослав всё ещё был занят. У него в кабинете проводилось экстренное совещание. Сколько оно продлится, я не знала. Уточняя, сбросила мужу на телефон вопрос: ждать его или нет? ответа всё не было. И я расположилась в приёмной на диванчике, неспешно листая кем-то забытый журнал с нудными для меня, но несомненно интересными для специалиста статьями по фармации. На центральном развороте была реклама компании Давыдовых. Слоган компании гласил: "Стабильность, качество, надёжность". Подписываюсь под каждым словом. Видя изнутри, как трудится мой муж, я успела оценить отдачу сил и преданность делу мужчин семьи Довыдовых. Совещание затягивалось, рабочее время давно закончилось. Новая девушка-секретарь Марта нервно дёрзала на рабочем месте, поглядывая на часы, но не решалась уйти, не предупредив директора. Я же сидела расслабленно. Тот, к кому я могла бы спешить домой, сейчас был здесь, за закрытыми дверями. Чтобы отвлечь Марту, попросила её сделать мне кофе со сливками. Минутная стрелка сделала полный круг, когда из кабинета вышли наш IT-шник и Артур. Марта юркнула в дверь директорского кабинета, чтобы сказать, что она уходит, а я поднялась с диванчика и шуточно уточнила у младшего Довыдова: "Артур Александрович, вы наконец-то отпускаете моего мужа?" "Я? Да," Но он приковал себя к креслу цепью ответственности и ментингует за продолжение рабочего дня. Тогда я просто обязана напомнить Ярославу Александровичу о регламенте рабочего времени и о правах и обязанностях перед семьёй. В кабинете мужа обнаружились ещё пару незнакомых мне человек, не сотрудников. Временные пропуска висели у них поверх костюмов на шлейках. Мужчины быстро распрощались и ушли. Домой Подходя ближе к мужу, наблюдала, как он быстро прячет папки в стол. Вместе с тем Ярослав поднимался со своего места. В тот момент, когда я приблизилась, он шагнул мне навстречу. Всё в порядке? Почему ты не уехала домой? Я удивилась таким вопросам. Кто-то забыл, что собирался поехать домой вдвоём с женой, и кто-то не ответил на моё сообщение. Совсем замотался по-простому признался мужчина, и потёр красные от усталости глаза. «Михаил давно ждёт нас. Выключай всё и идём». По дороге домой мы заехали в ресторан и взяли ужин на вынос. Вильгельм с сегодняшнего дня был в двухнедельном отпуске на время нашего отъезда, поэтому приходилось самим заботиться о своём рационе, рассчитывая количество продуктов так, чтобы не осталось ничего лишнего в холодильнике. Завтра ночью, после корпоратива, мы улетали. Ориентировочно мы планировали пробыть дома неделю, чтобы успеть со всеми встретиться и пообщаться. Ужинали мы неспешно, разговаривали мало. Ярослав почти засыпал на ходу, но бодрился и вовсю торопился на меня, как совёнок. Мне надоело смотреть на эту китайскую пытку бессонницы, и я утянула мужа в спальню, сославшись на ужасную усталость отправила его в душ первым. Когда сама вышла из ванной, мой супруг уже крепко спал на спине, закинув руки над головой. Я прикрыла его лёгким летним одеялом, приглушила свет. Мне же спать не хотелось, и я спустилась вниз, чтобы не разбудить Яра. У меня было подозрение, что он пару суток не спал, а я хотела, чтобы мой мужчина был бодр и свеж на свой день рождения. По пути заглянула в свой будущий кабинет. Посмотрела на коробки с разобранной мебелью, её ещё предстояло собрать. Решила, что завтра похвастаюсь Яру, заодно пусть мужчина и решит вопрос со сборкой. Я в этом ничего не понимала. Спустилась на первый уровень, на кухню. Сварила кофе, включила посудомоечную машину, заглянула в холодильник, чтобы оценить остатки продуктов. На завтрак можно было сделать пышный омлет с ветчиной, мягким сыром и зеленью. А обедать будем уже на мероприятии. Утёну в кусочек сыра, сварила чашечку кофе и уселась по-турецки в гостиной на диване посмотреть какой-нибудь фильм. Выбор пал на американский триллер с элементами детектива. Сюжет был захватывающим, актёры играли чисто, хотя состав был не из первого эшелона. Действие происходило в Альпийских горах, на альпинистской базе. Вот-вот должна была наступить кульминация. Музыкальная тема ввинчивалась в мозг. Высокие ноты на струнных инструментах нагнетали обстановку. Главная героиня прокралась за предполагаемым убийцей к бревенчатому сараю и должна была заглянуть за угол. Ещё секунда. Тяжёлая рука легла мне на плечо, и от ужаса я дёрнулась, подскакивая на месте. Боковым зрением увидела, как на меня надвигается что-то белое. От испуга взвизгнула, опрокинула на пол чашку с кофейной гущей. Хорошо, что не разбила. "Надя", отозвалось белое привидение, и я открыла один зажмуренный глаз. Сердце от испуга колотилось где-то в горле. Передо мной стоял Ярослав. Закутанный в покрывало, и сонно щурился на экран. От облегчения я застонала и в два шага оказалась возле моего привидения. Ты меня напугал, призналась, всё ещё подрагивая от пережитого испуга. Ты почему не спишь? уткнулась носом в тёплую грудь, вдыхая такой же привычный запах мужа. Извини, не хотел. А ты? Я проснулся, тебя нет, пошёл искать. Такое признание вызвало улыбку и тепло в душе. Муж обнял меня и стал успокаивающе поглаживать по спине сверху вниз. Я потёрлась щекой, как котёнок, выпрашивающий ласку. Весь испуг испарился, словно и не было его. В объятиях Ярослава я чувствовала себя защищённой. "Идём спать". Неохотно отстранилась от супруга и потянула его наверх. В этот раз я заснула практически сразу. Стоило прижаться к мужу и услышать размеренный стук сердца мужчины, спокойный и уверенный. Рука Ярослава привычно заняла своё место на Наталье, подгребая меня поближе и слегка поглаживая поясницу. Удовлетворённый выдох в мою макушку и лёгкое касание губ. Своего рода ритуал, без которого и спать-то не так сладко. Спокойной ночи, малыш. Спокойной ночи, Ярик. В первый раз я назвала своего супруга домашним именем, потому что почувствовала нашу связь. Мы пара, семья. Утро субботы началось для нас в 12 дня. К 4 мы должны были подъехать в кафе, где будет проводиться мероприятие. Ярослав довольно улыбался и поглядывал на меня, сидя за большим столом. Ах, как неожиданно с ноутбуком. Хотя я и предлагала ему сегодня отдохнуть. Дома буду отдыхать. Там точно не смогу работать. День рождения в исполнении моих родственников ещё нужно пережить. Ярослав картинно закатил глаза и жестом показал удавку на шее. Они тебя любят. Меня забавляли кривляния Ярослава. Кто бы из подчинённых видел, как может дурачиться их всегда серьёзный и строгий босс. Мне было легко и безумно приятно общаться с Ярославом. Завтрак и обед был быстро приготовлен, а съеден ещё быстрее. Мы оба сильно проголодались. После завтрака Ярослав скрылся в своём кабинете, сославшись, что нужно сделать несколько важных звонков, а я убрала на кухне и созвонилась с Настей. Она должна была захватить мой костюм. Я до поры не хотела, чтобы Ярослав видел мой маскарадный наряд. Было у меня подозрение, что он не разрешил бы его надеть. Время корпоратива приближалось. Ярослав всё ещё не показывался из своего кабинета, а я собирала чемодан для поездки домой. Первым делом спрятала на дно свой будущий подарок, упаковала приобретения с последнего шопинга, сложила вещи, которые мне могут понадобиться. Получилось целых два чемодана. И я сомневалась, хватит ли мне этих вещей, чтобы соответствовать статусу жены господина Ярослава Давыдова. Муж был совершенно не собран, а время поджимало, и я поторопила его. Мужчина безропотно согласился с моими аргументами, прошёл в свою спальню, где находились его вещи, а я последовала хвостиком. Вдвоём мы быстро справились. Ярослав вызвал Михаила, и они погрузили наши вещи в багажник машины. Пора было выходить. Запаздыла я, вспомнила, что не видела маскарадный костюм Ярослава. Совсем о нём забыла, о чём испросила. Не проблема, отмахнулся он. У меня один и тот же костюм на протяжении 3 лет, и в этом году надену. Только чур не смейся. Даже боюсь представить, покачала головой. Кстати, а твой костюм где? Ты же не будешь в этих джинсах в футболке? М-м, нет. Костюм Настя привезёт. Мы с ней вместе ходили на шопинг. На работе надену, оценишь. Ой, Я же забыла тебе рассказать, я купила мебель для маленькой комнаты. Будет и у меня кабинет, так что учти. Я тоже буду от тебя там прятаться. Как ты сегодня от меня в своём? Я не прятался, неожиданно возмутился муж, поддавшись на провокацию. Я работал. Ничего не знаю. Я тебя не видела в нашем доме целых 2 1/2 часа. Понял, исправлюсь. Соблазнительно улыбнулся супруг и потянулся поцеловать меня. Я же скользнула мимо к двери и открыла её чип-ключом. Если ты меня поцелуешь, мы опоздаем к началу мероприятия, а ты как никак директор, первое лицо, без тебя праздник не начнётся. Подождали бы, недовольно буркнул супруг и возмутился. Я что, теперь собственную жену не могу поцеловать, когда мне хочется, только по расписанию? Можешь Ерослав выглядел как обиженный ребенок, которому запретили брать любимую игрушку. "Только давай сядем в машину", улыбнулась собственным мыслям. "Бедный Михаил. Если ярд дервётся до меня с поцелуями, то телохранителю будет ох как непросто нас охранять". Вопреки такому многообещающему разговору, доехали мы спокойно. Ярослав не стал испытывать ничьё терпение и сел на пассажирское место возле водителя. Предварительно устроив меня на заднем сиденье и чмокнув в нос, Настя уже ждала меня в нашем кабинете, о чём сообщила по телефону. Мы вместе с Ярославом поднялись на наш этаж. Его костюм находился в гардеробной комнате директорского кабинета. Возле приёмной мы ненадолго расстались. Я помчалась к себе, быстро проскочив мимо кабинета Артура, в котором горел свет, видимый через матовое стекло двери, и ворвалась в наш кабинет. Настя сидела на стуле для посетителей и пила чай. Что-то идея с нашими костюмами уже не кажется мне хорошей. Девушка нервно отставила кружку и потёрла ладони друг о друга, словно они замёрзли. Я не хочу дразнить зверя. Настенька, у тебя подход неправильный, не дразнить, а приручать. Моё замечание заинтересовало подругу, и она вопросительно посмотрела на меня, ожидая продолжения. Научиться смотреть на расстоянии и не трогать своими шаловливыми ручками. Он и не трогает, вздохнула девушка. Я ему запретила ко мне прикасаться, пригрозила судом за домогательство на рабочем месте. В Германии с этим строго. Ему лучше штраф за хулиганство схлопотать, чем связываться со мной. Поэтому и дерется». «Ясно. Моя дорогая, да у тебя синдром собаки на сене. И хочется, и колется. Ты бы не разбрасывалась с таким парнем. Артур может быть серьезным и ответственным. И он влюблен в тебя. По-настоящему. Неужели ты этого не видишь?» Все слишком запуталось, Наденька. «Не просто простить измену и предательство». Ох, не знаю, что у вас произошло в прошлом, и советы давать не буду. У самой в жизни всё кверком. Мне вот со старшим братом повезло. Артур, решай сама, подруга. Я тебя в любом случае поддержу, но помни, шанса заслуживает каждый, на собственном опыте проверено. Что-то я раскисла. Настя нарочито бодро поднялась и сняла летний пиджак, аккуратно повесив его на спинку стула. Давай переодеваться. «А то все шампанское без нас выпьют». Верская быстро наклонилась над своим столом и достала с кресла пакеты с вещами. Один вручила мне, второй вытряхнула на стол. «Здесь и переоденемся». «Дверь только закрою», — согласилась я. Нам никто не помешал переодеваться. Ну, почти. Позвонил Ярослав и поинтересовался, скоро ли мы. Я попросила его спускаться в кафе и начинать без нас. В конце концов дамы могут опоздать. Когда мы надели наряды, то остановились друг напротив друга, поправляя детали костюмов. Зеркала в кабинете не было и оценить себя со стороны в полный рост не получалось. Судить можно было только по подруге напротив. То, что я видела, мне нравилось. Мы с Настей были словно инь и ян. Она брюнетка, я светлорусая. И у нас были костюмы демона и ян и ангела. Тяжело придётся Довыдову, произнесла Анастасия, поправляя нимб на моей голове. Ты даже не представляешь, насколько, ответила, поправляя ободок с рожками в распущенных чёрных как смоль волосах. Главное, чтобы Довыдов в драку не полез. Мы обе рассмеялись над собственными фразами. Фамилии одна, а мужчины разные. С макияжем мы справились быстро. Всё было заранее продумано до мелочей. Идём. Настя поправила высокие чёрные лаковые ботфорты на длинных ногах и оттянула вниз край шортиков комбинезона из чёрной гладкой блестящей кожи. Готово. Я одзеркалила её движения, поправляя на себе такой же комплект из белой кожи. Комбинезоны плотно сидели на фигурах, подчёркивая каждый изгиб. Сверху надевалось прозрачное, переливающееся серебром платье-чехол из органзы, длиной доходящей до середины бедра. Эта деталь одежды не столько скрывала, сколько подчёркивала нижний элемент наряда. Комбинезон застёгивался на молнию, которая доходила до груди, создавая соблазнительное декольте. Лифтом мы спустились на второй этаж, где и находилось кафе. Танцевальная музыка была хорошо слышна в холле. Предвкушая реакцию Ярослава, я первой шагнула в зал. Привычное помещение обеденного зала претерпело изменения. Всё пространство было украшено шарами, цветами и красиво задрапировано тканью фиолетового, серебристого и молочного цветов. К нам подлетел ведущий Франк и дал программку мероприятия. По периметру зала были расставлены столы, за которыми уже расселись сотрудники. Некоторых я и не узнавала. В карнавальных костюмах все выглядели иначе, но мне нравилась атмосфера в зале. Живой весёлый смех и незлобные шуточки доносились сквозь льющуюся музыку. Мы остановились в центре танцевальной площадки, вынужденные выслушать быструю скороговорку Франка пока он перечислял предстоящие конкурсы оба довыдовых возникли за нашими спинами как неумолимое явление наденька услышала голос своего ошарашенного супруга и развернулась к нему лицом передо мной стоял греческий бог с золотым лавровым венком на голове в белой тоге с золотой каймой и плетёным поясом и в римских сандалиях. Ему идеально подходил наряд. Я с удовольствием смотрела на Ярослава, радуясь, что этот прекрасный образец мужественности мой. Мужчина с подчёркнутым интересом рассматривал мой наряд, раздевая меня взглядом. Эффект превзошёл все мои ожидания. Рядом стоял гладиатор в кожаном доспехе и панцире, короткой юбке открывающий вид на мускулистые ноги и с коротким мечом на поясе меч совсем не выглядел бутафорским пока артур прожигал взглядом дыру в насте мой супруг уже схватил меня за руку и потянул за свой стол я успела схватить подругу за локоть и потянула её за собой